Глава 21 первая Медуза была там, где и сказал Лю, но она улетала. Свете подумалось, что эти красивые и величественные создания не очень любят охотиться на солнце. Она побежала дальше. Палку она держала двумя руками на груди. Рюкзак, честно говоря, мешал. К нему нужно ещё приноровиться. Если придётся бегать как следует, вкладываться, как говорит её тренер, он будет мешать. Как и штаны не по росту. Как и палка как и отсутствие носков. Ну, отсутствие носков – это проблема скорее больших дистанций, чем рывков. В общем, ей было к чему готовиться и было над чем работать. У Лен-Совета, у поляны мха, там, где рос несчастный, ободранный до чистого ствола фикус, Лю углядел каких-то существ и рекомендовал Светлане свернуть направо. И девочка свернула на восток, на улицу Типанова. Она дважды была тут рядом, но первый раз была занята, а второй раз была в тумане, и поэтому не видела, что все дома тут были целы. Половина стёкол в окнах и витринах тоже. Даже один из светофоров на пешеходном переходе работал. Светлане здесь нравилось. Дома, поребрики, асфальт, целые стёкла. Сюда бы ещё непрерывный поток машин с проспекта Славы и пешеходов. И почти нормальная Петербургская улица вышла бы. Она не чувствовала здесь острой опасности, безнадёги, от которой хотелось плакать. «Лю, а может мне поискать себе убежище тут?» — спрашивала девочка, оглядываясь по сторонам и не замедляя при этом шага. «Мне не кажется это удачным решением», — помедлив чуть больше обычного, отвечал любопытный. «Там за большим зданием много чистой воды, фонтаны на площади, догадалась Света, и огромная магистраль с большим количеством пищи. Московский проспект», — вспоминает девочка. «Это локация с высокой конкуренцией различных групп существ, «Не думаю, что вы готовы к конкуренции подобного рода». Почти всегда Лю оказывается прав. И Светлана не спорит с ним. И без происшествий добегает до перекрёстка Типанова и Гагарина, а там, как всегда, без долгих прелюдий, любопытный произнёс в своей манере. «На сегодня мой ресурс исчерпан. Я оставляю вас, человек Светлана Света». «Что, уже?» — воскликнула девочка. До убежища было недалеко, но она боялась встретить где-нибудь по дороге Аглаю, думала, что Лю предупредит о её появлении, но голос больше уже в этот день с ней не разговаривал. Картина, открывшаяся перед ней, когда она свернула на проспект Гагарина, удивила, поразила девочку. Снова развалины по левую руку, ломаный асфальт, битые кирпич из домов, прямо холмы из кирпича и бетона. Они тут даже поросли разной растительностью, и местной, и нормальной. Она остановилась. Неприятные места. На любом таком холме, бывшем когда-то домом, может притаиться опасность. мухадет например, какой-нибудь. Тот бульвар, что раскинулся вдоль почти всего проспекта, там, в ее мире, он засажен деревьями, клумбами и красивыми кустами. А тут, насколько хватало взгляда, зарос серебристым мхом, как мехом. Среди мха редко росли странные черные деревья. И этот мох просто сиял на ярком солнце, отливая зеленью. Вдалеке, набрав высоту, парили три перламутровые медузы. Синее небо, белое солнце, серебряная равнина, парящие в небе медузы. Если, конечно, не смотреть на развалины, что от тебя сбоку. Да, развалины. И там кто-нибудь отвратный сидит. Но сейчас тут было на удивление красиво. Полминуты удовольствия и восхищения, и осмотревшись, девочка пошла быстрым шагом на север, к своему убежищу. Теперь без любопытного ей нужно быть настороже, Впрочем, это только издали медузы кажутся такими красивыми, да и прекрасный мох. Ну да, только дай ему шанс. Она сразу заметила его. Противный марабу стоял неподвижно у поребрика, опять прикидывался столбом. Нет, цвету он уже не проведёт. Их разделяла поляна мха шириной в бульвар. Светлана хорошо помнила, что марабу на дистанции отстанет, сдуется, но вот рывок у того, что бежал за нею, был неплохой. Надо быть с ним внимательной. Вот и думай, как лучше двигаться. Или по краю развалин, откуда вдруг может кто-то выскочить, или поближе к проспекту, где стоит этот столб. Всё-таки, видимая опасность лучше, чем вероятная, но которую ты не видишь. Девочка перешла на бег и побежала по самому краю мха, лишь бы быть подальше от развалин. Да и к тому же там, на мягком грунте, башмаки почти не слышны. Не то что на остатках асфальта и битых камнях. Марабу её не заметил, и Света продолжила свой путь — И теперь она поняла, что не зря человек, чьи вещи она нашла, носил с собой воду в старой грязной бутылке. Жара, куртка, рюкзак, бег, палка в руке. Девочке было непросто, даже несмотря на её тренированность. На проспекте, чуть дальше, ещё один столб. На этот раз Марабу притаился на другой стороне проезжей части. Понятно. Они охотятся на дороге, на открытых пространствах из засады. Этот был не опасен, далеко. Она перебежала небольшую улицу авиационную в том месте, где раньше был перекрёсток, пошла дальше осторожнее, да её убежище было всего несколько сотен метров. По правую руку от неё было маленькое одноэтажное здание. Конечная остановка трамваев, или, как её ещё называли, депошка. Депошка была, на удивление, в хорошем состоянии, Стены чистые, все стёкла больших окон были целы, закрыты изнутри пластиковыми раздвижными жалюзи, и в пыли то, что две старые берёзы рядом растут, само о себе говорило. Тут всё тихо. Вот только железная дверь чуть приоткрыта. впрочем вряд ли кто мог быть внутри, ведь депошка стояла почти посреди серебряного поля, мох которого был яркий, густой, насыщенный. Разве что птица туда могла забраться. «Мальчик». После перекрёстка развалины домов закончились и пошли целые здания, окружённые заборами. Высоким красивым забором с пиками. И на таком заборе, что окружал больницу, что-то висело. Светлана остановилась. Нет, не что-то. Кто-то. С головой, с руками, с ногами. И висел он там, как показалось Светлане, не по своей воле. Он зацепился спиной за верхушки пик. Видно, неудачно спрыгнул. Спрыгнул. И повис. Это было странно. Зачем ему было прыгать, когда в 100 метрах от него была открыта калитка прохода? Он был синий. Фикус? Висел неподвижно, голову уронив на грудь. Мёртвый? Девочка ещё немного подождала. Всё то, что странно, всё то опасно. Поглядела по сторонам, послушала, и лишь после этого двинулась вперёд. Пошла медленно, стараясь держаться подальше от висящего человека. Шла почти по мху. Приблизившись, увидала под телом чёрную лужу, и его длинные ноги были в крови. Это был голый человек. Его серое лицо было опущено вниз. Конечно, он был мёртв. Ужасно. А кто выживет, если под лопатки тебе вонзятся такие страшные и толстые пики забора? Зачем он только перелезал через забор? И только когда она почти поравнялась с телом, девочке всё стало ясно. Она внимательно оглядела его. Это был совсем молодой, безволосый мужчина, и не был он ничем измазан, как ей поначалу показалось. Просто он был синий. Руки, живот, ноги, голова правильной круглой формы. Всё было синее. Да и бог бы с ним. Может, он от смерти посинел. Но вот его руки и ноги. Его конечности были измяты, вывернуты, и изломаны во многих местах. На левой голени, на месте перелома, даже кость из-под кожи пробилась, словно их топтал кто-то большой и сильный. Сам вроде весь целый, а ноги с руками как специально переломали. Специально переломали. Она даже не додумала свою мысль до конца, даже не сформулировала вопрос, но уже сама на него и ответила. «Аглая». Повесила специально. Кому-то что-то показать хотела? Кому? Ей, Светлане. Что показать? Что Аглая тут главное? Зачем? Девочка и не думала это оспаривать. Надо будет сказать Лю, чтобы подыскал ей новое место. Нет, от этой больной бабищи нужно убираться. Она пошла дальше. Хоть теперь ей вовсе не хотелось идти в развалины 28-го дома, Светлана с удовольствием бы убежала отсюда. Куда? Да куда угодно. Лишь бы бежать прямо сейчас. Но она боялась, что потеряет контакт с любопытным, ведь он будет искать её в убежище. А вдруг они потом не найдутся? И поэтому пошла к себе. Тем более, что до убежища было всего ничего. И в то мгновение, когда девочка уже проходила мимо повешенного, тот поднял голову. Это было лицо ребёнка, мальчика лет 12 и не больше. У него были большие серые глаза, почти без белков. Взгляды их встретились. И если Светлана была напугана и обескуражена, то взгляд мальчика ничего не выражал, глаза его были сонными. Он просто засыпал. Девочка остановилась, не зная, что ей делать. Помочь ему? Но как? Она опять огляделась. Вдруг это ловушка? Кажется, никого вокруг не было. А голова висевшего на заборе мальчика снова упала на грудь. Всё, теперь он точно умер. Вон сколько под ним крови. И она всё капает и капает с его длинных, вывернутых ступней. Густая и почти коричневая. Это, наверное, она от солнца такая. Девочка почувствовала некоторое облегчение. Теперь ей не нужно было спасать синего мальчика, и она могла заняться своими делами. Жаба нашла себе новое место между кучей битого бетона и сохранившейся стеной. Вот там и живи. Девочка уже спокойнее относилась к ней. Пусть ест мерзких мокриц и червяков с ножками, но там, внизу, и сюда наверх не лезет. Света забралась на свою площадку, прислонила палку к стене, с удовольствием сняла рюкзак и расправила затёкшие плечи. Проклятый попугай, распорол такой классный рюкзачок. Надо же, как ножом разрезал. Потом Светлана сняла куртку. Фу, жара, мухи жужжат. Она просто вся была мокрая. Хорошо, что солнце сюда в её убежище не попадает. Девочка уселась на свой любимый камень и стала доставать вещи из рюкзака. Там, у дома с попугаями, она не рассмотрела всё как следует. Конечно, в первую очередь девочка хотела взглянуть на монеты в узелке, но первым делом ей под руку попалась бутылка с остатками воды. Бутылки тоже досталось от попугая, но вода в ней осталась. «Да, ей очень хотелось пить, но пластиковая бутылка была старой и грязной, и вода в ней, наверное, такая же. Нет, ещё инфекцию какую-нибудь подцепишь». Девочка отставляет бутылку к стене, лезет в рюкзак. Перчатки из резины, баночка с жуком. «Она не может найти узелок. Неужели потеряла?» «Вывалялся в дыру на бегу. Нет, узелка не было. Она уже почти расстроилась, когда решила поискать в карманах куртки. Ура, нашёлся». Светлана вытаскивает его, развязывает. Вот они, монеты. Девочка никогда не видела таких. И не взглянув на беленькие монеты, Света сразу взяла из тряпочки одну жёлтую. Это ж золото сразу видно. Монета оказалась, на удивление, тяжёленькой. На одной стороне чья-то голова с трудно читаемыми словами, а на другой — орёл и надпись. 10 рублей, 1911 год. Золото. Скорее всего. Но какой от него тут толк? Тут что, магазины есть? И ещё одна монета такая же. Различались лишь последние цифры. 10 рублей, 1904 год. Но этот несчастный, которого растерзали у заржавевшей машины, зачем-то таскал с собой эти монеты. Зачем? И тут одна мысль пришла в голову Светлане, от которой она даже немного заволновалась. А вдруг? Может, эти монеты можно как-то, ну, каким-то образом брать с собой туда, в реальность? Ох, как понравилась ей эта мысль. Сто процентов. Монетки дорогие, это будет реальная помощь папе. Вдруг этого хватит, чтобы выплатить кредит. А высвободившиеся деньги можно будет давать Ивановой. А может ещё купить какой-нибудь одежды близнецам и ей подарок. Точно. Ей уже давно нужно новое бельё. А тут как раз и день рождения. Всё удачно складывалось. Вот только как эти монетки забрать отсюда с собой? Ведь кроме трусов и майки с ней ничего сюда и отсюда не перемещается. А вот решение. Оно само пришло ей в голову. Конечно же, это трусы. Девочка развязала верёвку на брюках, расстегнула замок, взяла монету и, приложив её к резинке трусов, несколько раз провернула ткань, закатывая монету в эластичный жгутик. Получилось отлично, монета никуда не могла деться. Она быстро застегнула брюки, собрала все вещи в рюкзак, взяла палку в руки и села на камень ждать пробуждения.